Кате послышались шаги, как ему когда-то давно-давно слышались материнские шаги. Потом зажёгся свет, и к окну припало встревоженное лицо тётки. Кто там? Это я, Данила. Ой, Данилка, я сейчас. Тётка отпрянула от окна, засуетилась, забегала по хате, видно ища одежду, потом подбежала к дверям, застучала за совами и упала в объятия Данила. В её ещё суженных от осна глазах было столько искренней радости, что захотелось припасть к ней отяжелевшей головой, как когда-то ребёнком припадал к матери. Какой ты молодец, что надумал проведать свою тётку, пойдём в хату. Он переступил порог и вошёл в запахе раннего белого налива, свежего хлеба и свежих красок. На стене, недалеко от красного угла, в рамке из потемневшей осины красовался тёткин рисунок. На лесной поляне высоко по истинному поднялась копёнка сена, а неподалёку от неё на сенакосе с косой и граблями стояли журавль и журавка. Древлянский наивный мир трогательно смотрел на человека вещими глазами птиц и покоем лет. Были себе журавость да журавка. Садись, Данилка, я сейчас постель уберу, соберу завтрак, веретином закружилась стёдка. А может, не надо? Данила вознемога не опустился на скамью. Почему ж это не надо? Разве я гостю не рада? Марина, неся улыбку под ресницами, подошла к Данилу, да сразу же встревожилась. Ты что так осунулся? Не захворал ли случайно? Нет. Данила подошел к лампе и погасил ее. Это зачем же? чтоб не накликать на вас лиха. Что же случилось, Данилка? вскрикнула женщина и тревожно повела тонким станом. Так вот, тётушка, и я попал в беду. Хотят меня арестовать. Тебя? застонала, не поверила женщина. Не шути так страшно, неужели это правда? Ну как слышите? Вот и пошёл я из своего села сам не знаю куда хорошо сделал что ко мне прибился только чем же я тебе помогу она беспомощно припала головой к его груди а руками отыскала его руки причитаниями в беспамятстве заговорила с ними ой рученьки родные сколько же вы дел переделали сколько вы людям пособляли сколько же вы житечка посеяли а теперь и к вам пришло горе Он увидел на поле свое жито с туманцем, с росою с лизою, и почувствовал росинку у себя на ресницах. Не надо, тетя Марин, не надо касается рукой ее лица, ее волос, что пахнут летом и сеном. Женщина отклонилась, взглянула на него. Что ж мы, Данилка, будем делать? Я же собиралась осенью на твоей свадьбе погулять. А видишь, какой свадьбы дождалась? А Мираслав знает? Да уже, наверное, знает. Плохая весть не лежит. Только бы жить, да радоваться вам. И какой лиходей убивает жизнь? Если можно, я день-два побуду у вас, хоть и год. Днем, чтоб никто не видел, будешь сидеть в клуни, а там уже сены есть, а ночью тут. это ж ты даже рисунков не увидишь за них мне киев премию дал ой что я глупое говорю разве теперь до этого уже рассветало когда он словно вор перешёл в старую клуню забрался на сенник где его ждала немудрёная постель два родная подушка этот день показался ему годом ни о чём только не передумалось и чего не вспомнилось а спасения не было и сна не было он долго наблюдал как на перекладине раскормленный паук ткал паутину как поблескивал крестом из потемневшего серебра потом с другой стороны где лежала прошлогодняя солома услыхал тихое попискивание и негромкое квохтанье курицы и снова попискивание И снова к Вогтонье, из любопытства пробрался туда, и в углу увидел обеспокоенную квочку, возле нее желтыми комочками неумело поднимались и падали влажные только что вылупившиеся цыплята. В бусинках их глаз еще не было никакой тревоги, а вот на таку шевельнулась земля и волнистой полоской начала подыматься. Какой-то неведомый пахарь снизу вёл свою борозду, а землю подымал вверх. Данила к краю пропаханной боростки приложил руку, и невидимый пахарь больно царапнул её: "Не мешай работать". Вот и получил урок, даже от крота. Вернувшись на своё место, Данила увидел, что из-под подушки торчит уголок какой-то книжки. Это были украинские думы. Он раскрыл их с жадностью, как кажется, никогда раньше не припал к трагидеиному и героическому слову, к трагидеиной и героической истории, и она начала заглушать его боли большими болями и лечить надломленную ветку его духа. Он видел далёкое Килеимское поле и казака Голоту в бою. В ту годину, когда из голубого вечера выезжал червонный казак Терентьей. Ой поле, к Ильимске, бодай же ты лито и зиму зеленило. Як ты меня при несчастливий в годині сподобило. Дай же боже, чтоб казаки пили та гуляли, хорошие мысли малы. И не приятелей подносить топтали, славы не в мре, не поляже, от ныне до века, даруй Божие нам многие лита. Нет, слава наш не умрет, не поляжет, временные минуют, а вечные останется. Но кто из нас не хочет и своими деяниями и своими помыслами прикоснуться не только к скоро приходящему? уже пред вечерем заголубел день, уже и сизые тени вползли в клуню, за селом пошел разноголосый рев коров, а улицы запахли пылью, лугами и молоком, когда дверцы клуня открыла и сразу же закрыла тетка Марина. Данилка, как ты там? Даже слышно, как бьется тревога не только в слове, но и в сердце женщины. Учу думы. Может, когда-нибудь пригодится, и что-то вроде улыбки выдавил на губах. Эту книжку мне тоже в столице подарили. А я тебе поесть принесла. Первую молодую картошку с укропом. Ты любил её когда-то, и твой отец любил, сказала тётка Марина и метнулась в закуток, откуда вынесла бочонок, фартуком вытерла его, поставила на землю. перевернула вверх дном, умостила на днище горшок, из которого поднимался пар, кувшин с холодным кислым молоком, хлеб и огурцы, простую крестьянскую вечерю, напомнившую ему те годы, когда ещё были живы его отец и мать. Может, вместе повечеряем? Да нет, вздохнула женщина, сняла с его чуба засохшую травинку, а когда Данила начал вечерять, скорбно подпёрла рукой щёку. Вот так и его мать в тревожную годину стояла бы возле него. Сквозь щели заглянул лунный свет. Он ещё больше подчеркнул тени женской печали. И Данила не знал, что ему сказать, как поблагодарить эту добрую душу, для которой чьё-то горе всегда становилось её горем. Спасибо, тётушка. Не за что, снова вздохнула она. А тебе, Данилка, где-то более безопасное место надо искать он молча поглядел на женщину недавно как их спекло выскочил у брёдок с тёпчиком магазинник и рыскал вокруг хаты в хату сунулся а тебе допытывался а потом подпрыгивая даже в хлев забежал там двери были открыты я и спросила может и в клуню хватит совести залезть Сверкнул он глазами, словно волк, пробормотал о таком времени и вообще, да и подался куда-то. Вот и выпадает тебе снова дорога. Тетка Марина прижалась к его плечу. Данила ощутил ее трепет и ее боль. Не надо, тетушка. Поцеловал женщину, поклонился ей. Я сейчас и пойду. Еще рано. Пусть совсем стемнеет. Я тебе ещё торбочку принесу, там хлеб, кусок сала, рушник. Пусть никто не собирает так родных в дорогу, как собираю я тебя. Провела пальцем по ресницам, пригнулась и словно тень вышла из клуни. И снова ночь тревог, и полынные горечи, и неизвестности. Тётушкиным садочком осторожно выходит он к огородным воротам и отарапело останавливается. Ему показалось, что вдруг начала оживать половецкая баба. Чудится. Нет, в самом деле шевельнулся старинный камень, неожиданно раздвоился, и от него отделилась какая-то поникшая фигура. Стёпочка невольно вырвалась у Данила. Эге, что -э, он Злорадно отозвался Стёпочка, потом торопливо ринулся от половецкой бабы к дорожке, сжал увесистые кулаки. Так вот, гражданин Бандаренко, вы не хотели мне ни написать, ни подписать характеристику, а сейчас и я вам напишу свою характеристику. Со злорадством победно остановился против Данила.